Глава 10. Союзник. Итак, та-дам, я помолвлена. Мой жених не то чтобы молод, но точно не стар. Мужчина в самом соку, зрелый, опытный, имеет высокий статус, вполне хорош собой. Нет, давайте начнём сначала. Проницательный, наблюдательный, хитрый и совершенно точно ведёт какую-то свою игру. Так будет вернее. Хотя что собой представляет мой жених на самом деле, я понятия не имею. Тарла та еще шкатулка с секретом. По идее, мне бы радоваться. При всех его достоинствах любая девица должна быть на седьмом небе от счастья, заполучив такого жениха, но... Вы сегодня задумчивы, государь. Вас что-то тревожит? Царь Аквилай и его невеста Кинья Таиса совершали свою ежедневную прогулку в Розовом саду. Вообще-то, стража бдительно следила, чтобы государя и его невесту никто во время прогулки не потревожил. По всему периметру дворика стояли охранники и отпугивали всех одним своим видом. Но они не учли моей настойчивости. Подглядывать за свиданиями царя Илже Таисы стало для меня привычкой, от которой я не могла отказаться. Конечно, я уговаривала себя, что это из-за Ксунана, мне нужно было вернуть облик Таисы и влюбить в себя царя, потому что этого хотел назловый дух. Но где-то в глубине души я догадывалась, что дело не только во вредном башке. До сих пор, однако, я наблюдала за царём и его невестой издалека. Сегодня же совершенно случайно нашла потайной коридорчик для прислуги. Он соединял внешний двор с кухней. Через него носили на кухню продукты с рынка. И так уж вышло, что коридорчик этот имел выход и в розовый дворик. Ход этот я нашла случайно, когда с утра прогуливалась за пределами дворца. А маленькую ниденькую дверку в розовый сад вообще не заметила бы. Если бы проходя мимо неё, было интересно, куда ведёт этот коридор. Не услышала голос государя. И вот уже второй день я неизменно присутствую при свиданиях царя и лже Таисы. В жизни любого правителя немало тревог. Доннёсся до меня сквозь приоткрытую дверку голос, от которого у меня в груди тоскливо по бабке заныло. Прекрати, Тая, нельзя же так реагировать только на один голос мужака. Ну, стыдно ей богу. Ты же не девочка, которая впервые влюбилась. Царь тем временем продолжал. Однако, стоит мне только посмотреть на вас, как все мои тревоги рассеиваются, киня Таиса. Я подалась чуть вперёд, приникнув к щели в дверном проёме. Царь стоял лицом ко мне, прекрасным, практически идеальным лицом, с благородным изяществом черт, с ровным лбом и высокими скулами, словно вырезанными талантливым скульптором, с волевым подбородком, разделённым неглубокой ямочкой, с красиво очерченным ртом, увлеклась. И на этом прекрасном мужском лице сейчас возникла такая мечтательная влюблённая улыбка, что сердце моё буквально завязалось в узел. «На меня!» — мысленно сказала ему я с упреком. «Ты должен был так смотреть на меня. Почему этим влюбленным взглядом ты смотришь на подделку?» «Простите, государь», — пролепетала виновата девица рядом с ним, «что отвлекаю вас от государственных забот». Стояла она спиной ко мне, но мне не нужно было видеть ее лицо. Достаточно было голоса, принадлежащего Таисе, чтобы я даже не видя знала, что это лицо чуть испорчено русалочими чарами, маленькими островками синей чешуи. Но даже несмотря на это, для государя оно было прекрасно. Единственное прекрасное женское лицо за долгие годы заклятия, которое он не осознавал. Губы царя тронула теплая улыбка. «Напротив, киня Таисы, я благодарен вам». «Благодарны?» — изобразила девичью наивность, укравшая внешность Таисы Милана. Царь кивнул. «Одного взгляда на ваше прекрасное лицо мне достаточно, чтобы прогнать мои тревоги. Ваше присутствие радует мое сердце». «Прекрасное лицо!» — с досадой произнесла я, отворачиваясь. Силой воли я буквально за шкирку оттащила себя от двери. «Ты влюбился в прекрасное лицо, царь. Вот почему твое проклятие не снято. За красоту сердца ты должен полюбить. Таким было условие великой Арам, ведьмы, которая заколдовала тебя. В этом твоя ошибка, но вряд ли ты ее осознаешь». Узкий туннель-коридорчик привел меня к арочному выходу из дворца. «Задний двор? Здесь господа не прогуливались». Ходили только слуги, а сейчас вообще было безлюдно. Огляделась. За цветущими лугами и холмами поднималась в небо горная гряда, вершины все ещё белели от снега, несмотря на скорое наступление лета. Снег сверкал на солнце и словно золотился. Красиво, подумала я, мысленно вспоминая свой последний разговор с Тарлодом. "Почему вы сделали мне предложение, Кинун Тарлод?" спросила я после того, как согласилась стать его женой, и мы остались наедине. Вы никогда прежде не проявляли ко мне интереса. Ох, полнате. Разве я не выделяла вас с самого начала среди невежд государства? Сощурив в улыбке глаза, отчего его лицо стало похоже на маску хитрца, Киння Таиса. Сказать, что я была удивлена, не сказать ничего. Как вы почему отку от неожиданности я даже не могла сформулировать вопрос. Мне не послышалось? Тарлот назвал меня Киння Таиса, или он просто оговорился? Вы ошиблись, назвав меня чужим именем. Быстро поправилась я. Так ли это? спросил Тарлад и засунув руку под кафтан, вынул наружу. Книга о ледяных химер. Никаких сомнений, это была она, книга, которую я уронила после столкновения с Каргуном. Я искала её, а оказывается, всё это время она была у Тарлада? Постойте, постойте, память живо воскресила тот эпизод. Кажется, там был Тарлад. Точно, точно, я видела его мельком. Но слишком спешила, когда Ирина сообщила мне, что древний старичок передо мной мой жених. В тот момент мне было не до Тарлада. А вот он... «Эту книгу вы получили из моих рук, не так ли, Кинья?» произнес Тарлад. «И я видел, как вы уронили ее, а после, как вы искали ее, не замечая, что я наблюдаю за вами». «Это ни о чем мне!» «Не торопитесь возражать, если не уверена, что вам это выгодно, Кинья!» перебил меня Тарлад, не переставая улыбаться своей вкратчивой улыбкой, и добавил. Однако в тот момент я лишь подумал, что это странно. Откуда у Кинни Милана эта книга и почему она с таким расстроенным видом ищет её? Такими были мои мысли. После этого я решил понаблюдать за вами. Каюс Киння, я подслушал весь ваш разговор с Кинуном Каргуном сегодня во время смотрин. И смутное подозрение превратилось в уверенность. Я задачно приподнял брови. Не понимаю, о чём вы. Я объясню, сказал Тарлот. Видите ли, Для юных дев в высшем свете считается неприличным свободно говорить на такие темы, как прелюбодеяние и тем более беременность. Ни одной знакомой мне кинги не хватит смелости пойти вопреки традициям света. Любая побоится, что её заклеймят в высшей степени вульгарной особой. Но вы сегодня говорили о таких вещах совершенно свободно. Тарлот улыбнулся чуть шире, и в его улыбке я почуяла подвох. В точности, как кинге Таиса. Помните наш разговор о беременности ледяных химер в библиотеке? Только не говорите, что забыли». Я сглотнула. «И что делать? Это плохо или хорошо, что Тарлат оказался таким проницательным? Но признаваться сразу я не собиралась, не знала, к каким последствиям это может привести. Разве этого достаточно, чтобы счесть меня Кинни и Таисы, Кинун Тарлат? Возможно, я намеренно хотела шокировать Кинуна Каргуна, чтобы он отказался отженить бы на мне». Вы ведь понимаете, что для девушки в моём возрасте выйти замуж за мужчину безусловно достойно, но слишком старова. Это весьма печальная перспектива. Возможно, легко согласился Мак. Однако далеко не каждая юная барышня настолько осведомлена о подробностях беременности и её прерывания, как вы, Киння. Помнится, такой же осведомлённой в своё время показалась мне Киння Таисса, и ещё. Я напряглась. Что там ещё? Я видел вас возле фонтана. Сглотнула. Значит, правда. Тем, кто следил за мной всё это время, был он. В этом флаконе был яд? Я молчала. Не буду спрашивать, для кого был предназначен этот яд. Приняв моё молчание за согласие, продолжал Тарлот: "Но вы не стали использовать его. И это делает вам честь, Кинья. Неужели вам совсем не кажется странным называть Таисы девицу, которая выглядит как Милана?" Нахмурившись, удивилась я. Тарлот усмехнулся. "Вы говорите с первым магом северного государства Вторым по силе после государя, пошевелив бровями, он продолжил: "Обмен в внешности. Отнюдь не такое редкое кладовство, как вам кажется, Кинья. Напоследок перед тем, как расстаться со мной, в день смотрин Тарлот пообещал: "Наша помолвка будет фиктивной, Кинья Таиса. Я притворюсь, что вижу в вас Кинью Милано, который беспамятье увлёкся, и помогу вам разоблачить девицу Лабрицкую, посмевшую обмануть нашего государя, притворяясь вами". В последний раз перед тем, как вернуться во дворец, я окинула взглядом сияющие на солнце горные хребты. Ещё до того, как с Аркамранских гор сойдёт последний снег, обманчица будет разоблачена. Вспомнила я обещание Тарлда. Даю вам слово. Что ж, подумала я, кажется, у меня появился союзник. Пожалуй, это неплохо.